Листки с машинописным текстом на доске объявлений указывали, кому какое тело предназначено, и давали краткие биографические данные умершего. Харби Суайру достался номер 52. В пояснении говорилось, что это мужчина, 76 лет, умерший от ишемической болезни сердца. Он был государственным служащим и проживал в Восточной Англии. Вот и все. Лекция шла к концу. Доктор Кадби повысил голос, чтобы прекратить шумок, который пробежал по залу. «Хочу еще раз напомнить вам то, о чем говорил раньше». Его шотландская Р раскатилась по аудитории. «Эти люди отдали свои тела в дар медицинской науки. Отдали добровольно, по собственному желанию. Но помните, это были люди, человеческие существа». Когда-то они были такими же живыми, как мы с вами. Отнеситесь к ним с уважением, так, как вы отнеслись бы к умершему члену вашей семьи. Наступила полная тишина. Надеюсь, вам понятно, что с трупом должно быть все в порядке. И я не допущу, чтобы вы брали конечности или половые органы для каких-либо шуток. К концу года, когда вы закончите работать с ними, останки будут кремированы или же захоронены в земле в соответствии с завещаниями. Отделение анатомии располагалось в дальнем конце колледжа, позади кухонь, прачечной и морга. Харви шел чуть ли не в первых рядах студентов по унылым коридорам, изгибающимися то налево, то направо. Вдоль стен тянулись укрытые асбестом трубы. Казалось, будто идешь по трюмам корабля. У Харви побаливала голова, как после легкого похмелья. Теперь он каждое утро просыпался с этим ощущением и знал, что придется к этому привыкать. В правой руке он держал зачитанное до дыр руководство по вскрытию, прижимая его к свертку с набором инструментов для анатомирования. Он прекрасно себя чувствовал в белом халате. Уверенно. На бледно-голубых двустворчатых дверях в конце коридора висела табличка «Вход только в белых халатах». Правая половинка двери беспрестанно открывалась и закрывалась перед стекающимися туда потоком студентов. Харви встретил знакомый запах формалина. По мере того, как он приближался к двери, запах усиливался. Несколько студентов переминались перед дверями, как будто ожидая решительного толчка. Он презрительно прошел мимо них и замер, испытывая благоговейный трепет перед тем, что открылось его глазам. В помещении стояла глубокая тишина. Трупы лежали рядами, под белыми простынями на металлических столах. Под каждым было подвешено коричневое пластиковое ведерко. Пульс Харви бешено забился. Полное отсутствие какого-либо движения, как в соборе или в храме. Стены между высокими арочными окнами выкрашены в цвет консервированных бобов. Доски с плохо нарисованными анатомическими схемами. На подоконниках и на полках, на подставках деревянные и пластмассовые копии внутренних органов. Пол покрывал потрескавшийся коричневый линолеум. Вдоль правой стены зала тянулся ряд металлических раковин, с изогнутыми кранами и держателями бумажных полотенец. Над каждым трупом, над кипенно-белыми простынями, были подвешены на цепях лампы дневного света. Разговоры смолкли, слышался только звук шагов, потом шарканье ног, потом тишина. Будто каждый, кто вошел сюда, тоже на какое-то мгновение умер». Номер пятьдесят находился в дальнем конце зала. Позади него был свален какой-то хлам, несколько пустых столов, тележка, как у носильщика с рассыпавшимся скелетом, и большой стеклянный сосуд с человеческими органами формалини. Харви, не отрываясь, смотрел на неподвижную белую простыню, под которой угадывались очертания головы, тела и приподнятые ноги, И с нетерпением ожидал, когда три его сокурсника присоединятся к нему. В нем росло возбуждение. Ему хотелось увидеть лицо трупа, прикоснуться к нему, ощутить разницу между мертвой и живой материей.